Орех и бабочка. Позавчера у нас на даче ни с того ни с сего рухнуло дерево. Ни ветра, ни грозы. Просто вдруг треск, такой похожий на приглушенный гром, и краем глаза замечаешь, что очертания пейзажа слева необратимо меняются. Рухнул огромный, посаженный папой лет 35 назад грецкий орех. В этих северных местах Он был вынужден вытянуться высоко, словно корабельная сосна, и только уже обогнав по росту соседние ярославские елки и клёны, он расправил огромные ветви и подставил скупому здешнему солнцу свои разлапистые шершавые листья. Он каждое лето честно рожал сотни гигантских ореховых гроздьев, которые никогда не успевали вызреть. Лишь пачкали йодом наши руки, когда мы упрямо пытались выколупать из тугой и молодой скорлупы молочную зеленоватую мякоть незрелых орехов. Зимой орехи опадали, неведомые и потому ненужные даже здешним птицам. И мы в первый после зимы приезд каждый год с неприходящим интересом подбирались с земли и разглядывали разбросанные по всему участку ореховые скелеты. А теперь орех хрумко упал, Немного задел трубу на бане, переломал папины любимые кусты синего бархатистого тёрна, раскидал шире обычного совсем ещё молодые орехи, подрожал немного ветвями и затих. Я не мистик, но это точно был папа. Пришёл и грозно передал мне кое-что. Никакие более ясные знаки мне не нужны. Я всегда знаю, что думают родители и как они воспринимают происходящее в моей жизни. А вчера я читала лекцию в одном из хосписов. Мы разбирали хосписные заповеди, написанные мамой 30 лет назад. Мы работаем с живыми людьми, только они, скорее всего, умрут раньше нас. Репутация хосписа — это твоя репутация. Я цитировала мамины слова, обращенные к сотрудникам, и мы подробно разбирали истории ее давно ушедших пациентов. Много говорили о силе любви, о разлуке, о снах, которые люди видят перед смертью, и о том, что любящие друг друга могут держать смерть на расстоянии вопреки всему. В холле хосписа высокая-высокая стеклянная купольная крыша. Там всегда светло и видно небо. Ближе к концу лекции под куполом появилась неожиданная для Москвы большущая яркая бабочка с фиолетовыми пятнами на крыльях. Мамин любимый «Махаон». Именно бабочка Махаон была долгие годы символом маминого хосписа и девиз «Из тени в свет перелетая». Сначала она летала под куполом, потом спустилась к нам, нежно подрагивая, покружила около одной медсестры, выбрав ее, думаю, потому, что именно она работала раньше в мамином хосписе и под мамином руководством. Знакомую, то есть, нашла. Потом подлетела ко мне, описала пару кругов и полетела знакомиться с остальными. «Мам, я всегда знаю, что ты думаешь про мою жизнь и работу. Знаю, когда ты ругаешься, а когда радуешься. Но всё-таки, когда ты вот так прилетаешь, это невыразимо приятно, потому что любовь никогда не перестаёт. Прилетай ещё».